«И этим, и другим, опять тем же тоном», — сказал Чувалков. «Что-то загадки вы загадываете». «Господь не даст воцариться Ваалу», — сказал Чувалков. Кузнецов досадливо махнул рукой. «Господь!» — хмыкнул он с непередаваемым выражением. «Далеконько ему до нас, грешных. Шатается земля под ногами, и свет в глазах темнеет. Что будет? Куды податься?» «За кого держаться?» — он посмотрел на Чувалкова. «А друг за друга», — живенько вставил Чувалков, «друг за друга, а Господь всем нам опора. Вот ты ко мне ходишь, я с некими людьми беседы веду, у тех свои братья по духу, по единому камню крепости воздвигаются. Вот и надо воздвигнуть крепость, встань и валовом. Возносится дерево к небу, шумит листами та, А корни его червь гложет. Мал червь, а дерево точит, и падает оно. Велика сила у червя Господня. Не слышна уху работа его, а и в нем воля Господа живет. Вот и мы, черви Господни. Мудрено, уставился кузнецов в пол. Черви, черви, сказал он, помолчав. И дальнейшие слова его показали, что ничего мудреного для него не было в словах Чувалкова. «Человек-червя-то вон как!» — Кузнецов показал, будто растирает что-то на полу ногой. «И все! Нет червя!» Он даже скрипнул зубами от охватившей его неожиданной дрожи страха и ненависти. «Вот у тебя землю отняли?» «Отняли! А что ты сделал? молитовки твердишь? А спасут тебя молитвы, когда у тебя лавку отберут!» И отберут, у них это один момент. Вот тебе и крепость. Тьфу ты, слушать на тебя, Николай Афанасьевич. Землю отобрали, а душу не отберут, — сказал Чувалков спокойно. Была бы душа, а Господь надоумит. Кузнецов зло посмотрел на Чувалкова. Пораженный, сбитый с толку спокойствием собеседника, он сказал... «Да ты знаешь что-нибудь, что ли, Николай Афанасьевич, ну не томи!» «Верую!» — сказал Чувалков. Кузнецов отвернулся, махнув рукой. Его совершенно не затронуло слово, сказанное Чувалковым. Увидев это, Чувалков тихо проговорил. «Коли лодка перевернулась, дурак тот, кто идет ко дну. Влезь на лодку, осмотрись, примерься». Да и обратно ее ворочай, чтобы опять сесть. Не понимаешь? А еще фершил. Он наклонился к Кузнецову и вполголоса заговорил. Вот ты говоришь, скоро они хозяиновать во Владивостоке будут. Пущай. Сколь годов воевали, теперь кроме этого ничего не знают. Солдат понаделали. А разве солдат работник? Землю разорили хозяйства развели теперь я победят и что увидят? Жрать нечего, заводов нет, машин нет, ничего нету, и денег нету. Все чисто пустыня аравийская, понял? И вся Россия такая. Теперь я за голову возьмутся, зубами пощелкают, пощелкают, да на поклон к загранице пойдут займы просить, машин да инженеров, да припасу всякого. Понял?» «А те, думаешь, что?» «Ну, откажут», — кивнул головой Кузнецов. «Значит, нам крышка». «Не откажут», — сказал Чувалков. «Охотой дадут, чего хочешь, но для порядка своих пришлют. Деньги дадут, да и своих рук не выпустят. Понял?» А у кого деньги, тот и хозяин. Вот и начнут полигоньку лодку-то переворачивать, Пока опять не станет на воду, как след. Силой-то с большаками сладу нету, понял? А тут-то против денег-то что они сробят? Ничего. Все кричат буржуи да буржуи, А буржуя Господь хозяиновать учил не одну сотню лет. Дай малому ребенку саху в управу, он тебя напахает куды по что, понял? А коли большой его за руку поведет, тут и малый с охотой управится. Только Сахата то пойдет туды, куды большому надо. И Чувалков рассмеялся тихим клокочущим смехом, ударив Кузнецова по плечу. Понял? Кузнецов усомнился. Сидишь тут в лавке, выдумываешь, сказал он. «Чтобы кто-нибудь большевикам помог? Вряд ли!» Чувалков вдруг сказал шепотом. «Не я. Большие головы придумывали. Некий человек мне открыл. Увидал, что я душою поослаб, руку помощи протянул, утешил, свет открыл. Не ведаем ни дня, ни часа, когда посетит нас Господь своей милостью, сказано в Библии». Недолго царство врага рода человеческого продлится, еще не исполнился торжества своего, а мера его уже измерена, и дни его сочтены. Велел ждать готовыми быть, точить древо-то, ныне растущие Да кто велел-то? — тоже шепотом спросил Кузнецов, оглядываясь по сторонам. — Некий человек, нездешний издалека, — уклончиво сказал Чувалков русский перед богом все равны уклонился от ответа чувалков кузнецов понимающе кивнул головой но пора идти сказал он пока ответил чувалков и добавил ты ко мне часто-то не заходи коли что надо будет я тебя сам найду боговое дело в тайне делать надо пусть правая рука не знает что творит левая сказано понял Кузнецов хотел сказать, что ни о каком боговом деле ничего не знает, но Чувалков проводил его и закрыл дверь. Придя домой, Кузнецов захлопнул дверь и навесил крючок. В раздумье он стал ходить большими шагами по комнате, непрестанно поглаживая свои рыжеватые усы. Чем больше он ходил, тем сильнее волновался, вспоминая беседу Чувалкова. «Зря, — говорит, — Чувалков не стал бы». Стало смеркаться». Кузнецов, как был в сапогах, лег на кровать. Немигающим взглядом следил он за стрелкой часов ходиков, однообразно тикавшей в тишине, над этажеркой с книгами, покрытыми пылью, пакетами, бумажками и коробками, вперемешку с заржавленными ветеринарными инструментами. В дверь постучали. «Эй, Кузнецов, дома? Спишь, что ли?» Подавив вздох, Кузнецов намеренно громко зевнул, встал с кровати И, шаркая ногами, подошел к двери. Он долго шарил по ней руками, словно не находя крючка, и бормотал вполголоса полголоса. «Ну, «Сейчас, сейчас, эко, ну, сейчас, одну минутку!» Пришедший сказал, «Засвети-ка огонь, дело есть!» Кузнецов зажег лампу. Ее свет озарил позднего гостя. «Вот что, Иван Петрович!» – заговорил Топорков. «Как с теми лошадьми, которые у тебя на излечении находятся?» «А что им сделается? Лечатся?» — ответил фельдшер. «А ну, пойдем посмотрим, которых можно забрать. У нас сейчас каждая лошадь на счету». Фельдшер с готовностью надел шляпу и пошел вперед. «Выступаете?» — спросил он. «Далеко?» «Нет, недалеко». В карантине, где стояли партизанские кони, было душно и темно. Тишину нарушало лишь тяжелое сопение больных коней, Да хруст травы, которую они жевали. Командир заметил. Чего же ты без света коней держишь? Покалечатся в темноте. Никак не покалечатся. Научно доказано, что темнота действует на животных успокаивающе, сказал Кузнецов. Он черкнул спичкой, зажег лампу. Кони повернули головы на свет. Командир по-хозяйски потрепал одного по шее. У нескольких лошадей на холках зияли раны. Нечего было и думать о том, чтобы их использовать. Командир досадливо поморщился. «Чего-то долго не заживает у них. Чем ты их лечишь?» «Слезами лечусь», — неожиданно зло проговорил Кузнецов. «Йоду нет, марганца нет, аргентум нет. Поверьте, сердце кровью обливается, а лечить нечем. Вот слезами и лечу. Только карболка еще есть. Выйдет. Не знаю, что дальше делать буду». Осмотр продолжался. У одного коня на ноге вздулся огромный нарыв, левая задняя нога распухла, кожа на ней растянулась и потрескалась, сухой жар палил ногу. Когда люди стали ее рассматривать, конь запрядал ушами, начал часто вздрагивать, прижался в угол стойла и косился оттуда налитыми кровью глазами. Топорков резко сказал «Чего же ты не разрежешь нарыв?» Фельдшер широко развел руками. «Наука не рекомендует производить вскрытие абсцесса прежде его полного созревания». Командир посмотрел на него. «Наука, наука! Созреть так и вырезать незачем, сам прорвется. А я бы, знаешь, с мужицкой практикой без науки три дня тому назад выпустил бы ему гной из нарыва, а сегодня он мог бы в строй пойти, сказал он». Остальные лошади были здоровы, но раскованы. Командир задумался. Потом осмотрел копыта, привычной рукой поднимая к свету ноги лошадей. А что с этими? А усталость троговой оболочки была, трещины на копытах. Я распорядился расковать их. Не вижу я тут никаких трещин. По-моему, они годны в строй. Нам сейчас каждая лошадь дорога. Пришлю коваля, пусть заберет их и подкует. А впрочем, для ускорения, командир отвязал раскованных лошадей, взял под усы четырех и отправился к кузнецу.